Девять. Школьная дуэль между Лилой и Энцо важна для нашей долгой истории. В тот день проявились многие особенности ее характера, которые раньше было сложно объяснить. Например, стало очевидно, что Лила, когда хотела, умела дозированно показывать свои способности. Именно так она поступила с сыном Дона Акиле. Она не хотела быстро одержать над ним победу и нарочно не отвечала на некоторые вопросы, чтобы не позволить ему слишком рано сойти с дистанции. Тогда мы еще не были подругами, и я не могла спросить, почему она так себя повела. На самом деле спрашивать было незачем, о причине я и так догадывалась. Как и мне, Лили запрещали обижать не только Дона Акиле, но и членов его семьи. Так уж сложилось. Мы не знали, откуда взялась эта боязнь, ненависть, вражда, осторожность, которую наши родители испытывали сами и передавали нам, но она воспринималась как данность. Как наш квартал, его белёсые дома, вонь на лестничных площадках, уличная пыль. По всей вероятности, Нино Сараторе тоже поддался Альфонсо. Красивый, аккуратно причёсанный, с длиннющими ресницами, худой и нервный. Он открывал было рот, чтобы ответить на вопрос, но... Тут же умолкал. Я убеждала себя, что все так и есть, чтобы его не разлюбить, но в тайне терзалась сомнениями. Самостоятельно он принял то же решение, что и Лила. Я не знала, что ей думать. Сама я вышла из состязания, потому что Альфонсо действительно знал больше меня. Лила могла его тотчас обыграть, однако не стала. А он? Кое-что смущало меня, возможно, даже огорчало. Не его проигрыш, не его самопожертвование. Но то, что он, как бы я сказала сегодня, прогнулся. Это невнятное бормотание, бледность, покрасневшие глаза. Он был настолько же красив, насколько слаб. И мне эта слабость очень не понравилась. Лила тоже в какой-то момент показалась мне очень красивой. Вообще-то красивой была я. А она, тощая, как сушеный анчоус, немытая, с вытянутым узким лицом, очерченным двумя полосками прямых, черных черных волос но когда она решила стереть с лица земли и Альфонса, и Энца, она вся засияла, как святая воительница, разрумянилась от внутреннего жара, охватившего ее целиком. И я в первый раз в жизни подумала, лила красивее меня. Получается, я вторая во всем. Я надеялась только, что никто никогда этого не заметит. Но главным открытием того утра... Было то, что слово, которым мы часто пользовались, чтобы избежать наказания, на самом деле могло сделать ситуацию неуправляемой и опасной. Я имею в виду слово «нечаянно». Энцо нечаянно вмешался в ход соревнования и нечаянно победил Альфонсо. Лила разгромила Энцо сознательно, но Альфонсо обошла нечаянно и обидела его нечаянно. Просто по-другому не получалось. Последующее научило нас, что все нужно делать сознательно, обдуманно, чтобы знать наперед, чего ждать. Дальнейшее напоминало лавину. Почти никто ничего не сделал нарочно, но на нас одно за другим обрушились непредвиденные события. Альфонс вернулся домой в слезах, потому что проиграл. Его 14-летний брат Стефана, подмастерье колбасника в лавке, бывшей мастерской столера Пелуза, Она принадлежала его отцу, но тот в нее никогда не заглядывал. На следующий день пришел к школе, постерёк Лилу и стал ей угрожать. Она в ответ обозвала его таким ужасным словом, что он прижал её к стене, схватил за язык и заорал, что сейчас проткнет его булавкой. Лила вернулась домой и обо всём рассказала своему брату Рину. По ходу её рассказа его лицо всё сильнее наливалось краской, в глазах разгорался огонь. Как-то когда Энцу шел домой один без своей банды. На него налетел Стефана, надавал пощечин, повалил на землю и испинал ногами. Рино утром отправился на поиски Стефана, и они подрались, причем силы были примерно равны. Спустя несколько дней в дверь Черула постучала жена Дона Акили, тетя Мария, и закатила нунцы и скандал с криками и оскорблениями. Еще через несколько дней, в воскресенье, Сапожник Фернандо Черула, отец Лилы и Рино, маленький тощий мужчина после мессы робко подошел к Дону Акиле и попросил у него прощения, хотя понятия не имел за что. Я этого не видела или по крайней мере не помню, но рассказывали, будто слова извинения он произнес громко, чтобы все слышали, а Дон Акиле прошел мимо него, будто сапожник обращается не к нему, а к кому-то другому. Вскоре после этого мы с Лилой. Попали Энцо камнем в лодыжку, а Энцо швырнул камень Лиле в голову. Я тогда завизжал от ужаса. Пока Лила с окровавленной головой и слипшимися волосами поднималась, Энцо спустился с насыпи, тоже роняя капли крови, увидел Лилу и совершенно неожиданно расплакался прямо у нас на глазах. Вскоре Рино, обожаемый брат Лилы, пришел к школе и отлупил Энцо который почти не защищался. Рина был старше, крупнее, и у него был повод. Энцо ни словом не обмолвился об избиении ни своей банде, ни матери, ни отцу, ни братьям, ни двоюродным братьям, которые работали в поле или продавали с повозки фрукты и овощи. На этом, благодаря ему, вендетта закончилась.